проникавших через стеклянные витражи окон, а из углов, щелей и дыр веяло холодом и запахом тления. Страмбский дворец, еще вчера живой и элегантный, в один злосчастный миг содрогнулся от гула времен, пронесшихся над ним, и покатился вниз по скользкой наклонной плоскости хаоса, или, выражаясь современным языком, энтропии. В печальном этом положении мало что изменилось, вернее сказать, ничего не изменилось и тогда, когда в заброшенную старинную столицу Стрампского государства прибыл новый, назначенный папой кардинал Джованни Гамбарини, в сопровождении высоких представителей Курии, уполномоченных вести молодого кардинала в его новую должность или, как говорили в те времена, устроить обряд инициации. Обряд этот, с точки зрения любопытствующей и учтиво взволнованной публики, устроители совершили довольно быстро, ограничив его торжественной мясой, которую с огромным волнением поскольку выступал в этой роли совсем недавно, а на публике вообще впервые в жизни, отслужил сам кардинал Джованни Гамбарини. Поскольку в главном алтаре храма святого Павла полагалось отправить службу лишь четыре раза в год, мясо провели в одном из соседних алтарей, что на верующих, присутствующих при этом священном акте, произвело неблагоприятное впечатление и уже окончательно разочаровало всех поведение прилатов, сопровождавших кардинала, которые во время церемонии даже не обнажили головы и шумно веселились будто в кабаке. Сразу же после окончания мессы представители курии вернулись обратно в Рим и молодой кардинал остался во дворце один с горсткой мелких служителей, обязанностью коих было ему помогать. Все они без исключения были духовные особы, монахи разных орденов, соответствующих по цвету одеяниях и несколько мирских священников. Разумеется, в те времена, наверное, нет нужды Даже специально об этом упоминать, прежних придворных и представителей иностранных государств давно уж не было и в помине. Во дворце жила с верными своими фрейлинами лишь вдовстующая герцогиня Диана, кому его святейшество милостиво соблаговалили разрешить, чтобы свой век, отмеренный ей небесами, она покойно дожила в своем «Аппартамэнто». Сверх того папа определил герцогине ежегодную ренту размером в 120 золотых дукатов, которые выплачивал ей личный секретарь кардинала, патер францисканского ордена Луга, муж высокой учености, доктор теологии и церковного права, но, помимо всего прочего, еще и святой. Говорят, он спал на голых досках, и чтобы неотступно видеть перед собой смерть, он ел из луженой посуды, по краю которой было вырезано подобие черепа. Известно было, что истинным владыкой в Страмбе является не кардинал Гамбайни, да славится имя его, и даже не вновь назначенный светский, поддеста, бывший аптекарь Джербино. Но именно он, доктор Луга, ученый-патор францисканского ордена. Именно этот ученый и премудрый человек был, вопреки своему пустынническому аскетизму, не иначе как чудом, весьма спорым в делах.